Глава одиннадцатая. Павел Кольцов давно не участвовал в настоящих боях. Он знал, что после первых разрывов, после насвистывающих мелодий от пролетающих пуль, эта сжатая в глубине тела болезненная пружина расслабится, отпустит плавно и мягко, и все существо охватит азарт, ярость и небрежение к смерти или к ранению. Так пугало когда-то его мальчишку, Ледяная полынья на крещение, если выдавались морозы, темная, стылая вода. А окунешься, и ты бодр, весел, и, пожалуй, течет кипятковая кровь. Женя Ильницкий отдал все распоряжения и теперь вел с Кольцовым неспешный, как бы праздный разговор. Тоже, видать, волновался, но старался скрыть свое состояние. — Я этот полк недавно принял на переформировании, — говорил он. Не успел еще вжиться, людей посмотреть, себя проявить. Видал, парни в драных рубахах, штаны сборные, от гусарских чикчерей до деревенских холщовых. Нехорошо. Но это мы поправим, дай срок. Кольцов с удовольствием слушал этот граммофонный механический шепоток. От него теплело на душе. До сих пор в Кольцове жило удивление. Надо же было ему старого друга встретить. И где? Да еще вместе, как пять лет назад, в атаку идти, плечом к плечу. «Я в первой шаланде пойду», — продолжал Женя. «Оно бы ни к чему, командиру полка. Мне бы позади для управления. Но красноармейцы меня еще толком не знают. Надо показать, кто я и что я. А ты, малость, погоди. На пятой или шестой шаланде пойдешь вместе со штабом». «Нет уж», — тихо сказал Кольцов. «Давай вместе». Днепровская вода совсем рядом плескалась о борта сгрудившихся у берега, сдвинутых на песок шалант. Закрыть глаза и уши нет войны, нет тревожного ожидания, нет уже заготовленной кем-то на другом берегу пули. И Кольцов, и Льницкий еще больше тревожились бы, если бы знали, что их переправа ниже Береслава, напротив британов, ложная, демонстрационная имеющую целью отвлечь противника, перенаправить его огонь. Главная переправа точно против Каховки, где уже приготовилась к прыжку железная латышская дивизия и одна из бригад 52-й. А место переправы полка Оленинского гиблое, неудобное. Там, за широкой протокой, плавнее. Одолев Днепр, они вынуждены будут еще раз переправляться, то ли по грудь в воде, то ли с головой уж как придется. И беляки, если они засели в плавнях, будут трудно уязвимы. Там камыши, заросли лозняка, топи, промоины, не то что близко Каховки, ровный песчаный берег, где каждый вражеский пулемет будет на виду. Но обо всем этом ни Кольцов, ни Ильницкий не думали. Их дело переправиться и одолеть противника, выбить его из прибрежья и идти дальше — Между тем как переправляющиеся со стороны колонии Львова наказащий лагеря полк прикроет их правый фланг. Такова задача, которую сформулировали хитроумный Алафуза и суровый, идущий на пролом Эйдеман. Снаряды с тоскливым свистом проносились над Днепром, земля содрогнулась от залпа мощных орудий, и небо высветилось, и пошло мерцать от вспышек. Артиллерийская подготовка перебила утренний крик петухов и застала бедных кочетов лишь пугливо, подобно курам, квахтать. Ударили все тяжелые калибры и те трехдюймовки, которые еще оставались на высоком правом берегу и должны были лишь готовиться к переправе. На Днепровских кручах от сотрясений срывались вниз известняковые камни и сыпался песок. Пыль поднялась к темному еще небу и закрыла звезды опытные красные пушкари, руководимые главным инспектором артиллерии фронта Владимиром Грендалем, били без пристрелки, по исчисленным данным по таблицам, составленным еще академиком Крыловым. Залпы точно, без всяких знаменитых вилок, накрывали балочки, кустарники, дома, все подозрительные места, где могли находиться пушки и живая сила корпуса Якова Слащева, точнее, где находились еще вчера вечером. Слащев предполагал такой поворот, и ночью во второй раз отвел свои войска и разместил их вне зоны поражения тяжелой артиллерии красных, оставляя противнику, вопреки всем законам войны, обширное пространство для действий. Первый отвод вечерний был демонстративным, показывающим, что генерал оценил создавшуюся угрозу, но в то же время, якобы недостаточно оценил, ошибся, не зная возможностей дальнобойной артиллерии красных. Эйдеман удовлетворился тем, что его разведка засекла то первое, вечернее перемещение целей, и теперь на двенадцать и даже на четырнадцать верст в глубину обороны противника вспахивали землю тяжелые снаряды. На холме у хутора Цукур Слащев, Сидя на коне, наблюдал в Цейсовский десятикратный бинокль за ночной работой тауновской артиллерии. Невдалеке взрывом разбросала плетни Ашары, где еще три часа назад находился единственный у Слащева конный полк Миши Мизерницкого. Приказом Слащева этот полк был переведен из конвойных в боевые и получил название Восьмого кавалерийского. Вся эта немногочисленная кавалерия Топталась сейчас за спиной Слащева неподалеку от Чернянки, готовилась к маршу. Горящие плетни мешали наблюдать за ней. Снаряды густо падали по шляхам, ведущим от Каховки к Британам и от Каховки и Любимовки к Черной долине. Красные не без оснований полагали, что именно по этим дорогам Слащев двинет свои части к местам возможных переправ, отбивать наступление. Но генерал не спешил. Он словно поставил целью просто наблюдать за зрелищем ночного артиллерийского огня. И то сказать, со времен Великой войны, когда герман двинул на фронты свои многочисленные тяжелые пушки, гаубицы и мортиры, Слащев ничего подобного не видел. Земля вздрагивала от тяжелых ударов и гудела. Впереди, по всему низменному берегу, от казачьих лагерей до Любимовки, По полукругу, в двадцать с лишним верст, горело все, что могло гореть. Кустарники, покинутые жителями Мазанки, Клуни, Скирды соломы и стога сена, Пылал, переливаясь красными огнями, Высокий шелтовистый ковыль, Иногда под порывами ветра, Поднявшегося от сотрясения воздуха и от пожаров, Можно было видеть, как, пылая и разбрызгивая искры, Катятся по степи кусты перекати поля, и, вдруг поднявшись ввысь, рассыпаются, подобно фейерверку. Рядом со слощем конвойные казаки сдерживали встревоженных коней, натягивали у Телефонисты с мотками провода на плечах придерживали висевшие на груди полевые телефоны в кожаных чехлах. Сквозь сплошные разрывы генерал услышал, как сквозничком принесло далекие слабые пулеметные очереди. А может, и не услышал, Может, угадал своим обостренным военным чутьем? И тотчас телефонисты принялись выкрикивать. Вторая докладывает. Переправа у Львова. Пятая. Идут лодки. Слышно, как на том берегу укладывают понтоны. Восьмой от Каховки. Показали шаланды, передовой отряд. Всех увел слощев от гибели, от кипящего огнем берега. И только у самой воды, близ уреза. Оставил он тщательно замаскированные, упрятанные в промоинах и в спешно выкопанных ночью и наполнившихся водой полуокопчиках, небольшие группы тщательно отобранных воинов, в основном офицеров и старых унтеров, вооруженных пулеметами и гранатами. Команда удальцов, так по-старинному по-скобелевски назвал их в секретном приказе генерал. Это были, как правило, добровольцы, знающие, что по меньшей мере половина из них не вернутся из этой засады. Четыре требования предъявил куда сам Слащев. Отсутствие дизентерии, доказанная абсолютная храбрость, меткость в пулеметной стрельбе и умение вести ночной бой. Из всего корпуса, хорошо обученного, отборного, Слащевского, таких нашлись сотни две, и их задачей было сбить с наступающих прыть, нанести первым рядам красных, самым лучшим бойцам, значительные потери и выявить места настоящих переправ. Путая карты, Эйдеман мог направлять свои десанты в самые разные пункты. Огонь пулеметов остановил бы ложные переправы. Но в тех местах, где красные действительно собирались десантироваться, там они проявили бы настоящее упорство. Команда удальцов, выставленные вдоль берега Днепра, помогли бы Слащеву разобраться в обстановке и своевременно перегруппировать свои силы. Была у Слащева заготовлена еще одна хитрость. Он решил выждать время, и как только большевички растянутся по левобережью, быстро сблизиться с ними, чтобы не опасаться артиллерийского огня тяжелых батарей, нащупать стыки и нанести удары по флангам, стараясь окружить и уничтожить передовые отряды. Иного тактического оружия у Слащева с его малочисленным корпусом не было. Полковник Барсук Недзветский подлетел к командующему на тяжелом артиллерийском коне. С полохи огня выделяли на высоком холме группу офицеров и конвойных. «Ваше превосходительство, дивизион полковых пушек готов к выступлению». Орудие взято на передки? Рано, — сказал Слащев. — Рано, полковник. — Тогда дозвольте, Яков Александрович, понизив голос, сказал Барсук, сбегать к тяжелой артиллерии и дать несколько залпов по красным гаубицам. Уж больно нагло себя ведут. Душа горит? Обидно. — Братца хочешь перещеголять? — Да где уж нам. Но постараться надо. — Хорошо. Только после трех залпов сразу же уходи ты мне живой нужен. Слушаюсь. Два осадных орудия в небольшой густо заросшей балочке стояли в зоне досягаемости правобережных пушек, но замаскированные они не были выявлены разведкой противника. Артиллеристы понимали, что на том берегу, в группе Таун, -то только и ждали их первого залпа. Десятки биноклей, жестяные уши звукометрических установок, Старательно искали два осадных орудия, спрятанных на ночной равнине. Владислав Барсук, соскочив с коня, буквально скатился в балку к орудиям. На шестах слабо светились среди листвы два маленьких синих фонарика, установленных далеко позади орудий, для отметки угла прицела. Стрелять-то нужно было в темноту. Полковник удачно проскочил через зону накрытия. От него остро пахло милинитом. Один рукав был порван осколком, лицо в саже, но и кони всадник уцелели. Порочек Меженцов, командир батареи, обладатель звучного баритона и не менее ценного дара семиструнной гитары, откозырял. Он, никогда не терявший присутствие духа, отменный артиллерист Михайловец, выпускник Михайловского артиллерийского училища, казался немного растерянным, Выдавал голос, а при близких вспышках разрывов и лицо. Впрочем, все расчеты спокойно занимали свои места, словно готовились к полигонным ночным стрельбам. А били цели господин полковник, оправдательным тоном произнес меженцов, выбор слишком велик. Лежа на краю балки, крупные осколки с клёкотом пролетали над головой, они всмотрелись в дальний высокий берег. Его окутало сияние. Поднявшиеся в воздух столбы пыли, подсвечиваемые залпами, казались низкими багровыми облаками, сулившими дождь. — Вон они, вон они, гаубицы 203, — сказал Меженцов. — Прави ориентира 4. Вон, столб огня почти до тучек. Траектория крутая. Ориентиром 4 для них служила старая дикая груша на краю обрыва. Но она давала лишь направление стрельбы. А какое расстояние от обрыва до позиции гаубиц? Обрыв крутой, визуально не определишь, а наблюдателя с телефоном на тот берег не пошлешь. Оставалось полагаться на те данные, которые накануне добыли разведчики, и палить без всякой пристрелки. Надо быть настоящим асом, чтобы накрыть цель. Да не просто асом, а асом с удачей» просто-таки с дьявольским везением. А стрелять надо, иначе зачем они притащили сюда эти крепостные пушки, которые для маневренного боя не годятся и вскоре станут легкой добычей противника? Затолкали в казённик длинную дальнобойную гранату, осколочный снаряд, положили максимальный заряд, не забыв добавить шелковый мешочек с нафталином для уменьшения дульной вспышки поколдовали 2-3 минуты над таблицами. Старший канонир подсвечивал барсуку и меженцову фонариком, прикрывая его ладонью, словно сыгарку на ветру. Вся многолетняя практика и все уроки баллистики пригодились. Учли угол и силу ветра, температуру воздуха, износ ствола, барометрическое давление, деривацию снаряда, возвышенный угол места цели и еще множество всего, от чего зависели многоверстный полет и точность попадания гранаты. «По цели номер три, угломер 15-12, уровень 30-20, гранатами...» Фейерверкер дернул за шнур терку, воспламеняющую заряд. Оглушило. Пушки, отскочив назад, уперлись станинами в песок. Барсук, кажется, всем своим существом ощущал траекторию, словно перелившийся телом в снаряд. В бинокль полковник увидел два характерных желтых разрыва за обрывом. Теперь надо быстро прикинуть их точность, даже не силой ума и знаний, а силой воображения. После третьего залпа они услышали шелестящий, пахнущий неминуемой смертью полет снарядов. Перелет. Рухнули шесты синими огоньками фонариков. И тут же новые разрывы. Чуть впереди края балки, на артиллеристов сыпануло песком, запорошило глаза, осколки подвывая, целая стая пролетели над орудиями, один даже звякнул о ствол и с визгом ушел в сторону, рухнули полотнища парусиновых экранов, всем из балки с командой барсук, полуоглохшие пушкари не сразу откликнулись, полезли сквозь кусты, трудно. Очень трудно настоящему артиллеристу оставить свое орудие, даже обреченное. Не все успели выбраться из балки и отбежать на безопасное расстояние. Позицию накрыло сразу десятком многопудовых снарядов. Барсука подбросил в воздух, поволокло по земле, словно перекати пуля. С полчаса он лежал, оглушенный, обессиленный, одолевая контузию. Наконец поднялся. Огонь по их позиции прекратился. Только теперь полковник понял, почему никто не поднимал его. Он был засыпан песком, как над гробным холмиком, но жив. Тронул ухо и на ладони ощутил густую кровь. Пошел собирать пушкарей, тех, что уцелели после обстрела. Заглянул в балочку, освещенную как факелами, горящими кустами. Орудия лежали на боку, словно вымершие мамонты. Прислонившись к сломанному, покосившемуся огромному колесу с железным обручем, сидел меженцов. Самое удивительное, он держал в руках совершенно целую гитару, перебирал струны. Рядом лежали убитые. — Не слышу ни хрена, — сказал он. Полковник принялся поднимать поручика. Тот шатался, но гитары из рук не выпускал. — Отстояли, честь! — крикнул он в окровавленное ухо барсуку честь мать его отстояли, все, что могли, слава. И заплакал. Но они не только отстояли честь пушкарей Белой гвардии. Третьим своим и последним залпом они накрыли позиции гаубец. Экраны из парусины и слабые вспышки огней не позволили красным артиллеристам сразу обнаружить вражескую батарею, и она успела сделать этот роковой третий залп. Несказанная удача выпала на долю барсука. Одна тяжелая гаубица красных была разбита полностью, две другие основательно повреждены, и поэтому ответный удар оказался для них не таким уничтожающим, каким мог бы быть. После этого ни один снаряд не упал на позиции красной артиллерии. Сам Гриндаль пришел посмотреть на разрушения и помогал санитарам уносить убитых и раненых. Он удивлялся везению таланту Слащевских артиллеристов, впрочем, это тоже были его ученики. У звукометрической установки, раструбы которой были побиты осколками, Гриндаль нашел своего лучшего ученика, надежду артиллерийской науки Льва Генриковича Барсука неутомимого энтузиаста стрельбы с закрытых позиций. Осколок разбил Льву Генриковичу затылок, но лицо осталось неповрежденным. На нем застыло выражение недоумения. «Что же ты, братец? Как ты смог?» Второй полк выждал, пока начал стихать первоначальный артиллерийский шквал. По шаландам с командой Урницкий. Красноармейцы попрыгали в шаланды, то и дело освещаемое вспыхивающим за откосом огнем. Метали тени, над головами с плюханием проносились тяжелые снаряды. Набирая высоту... Они уходили куда-то к звездам, чтобы через несколько верст рухнуть на намеченные цели. Застучали, зачистили поставленные к самому краю обрыва трехдюймовки, бьющие по прирежным кустам и деревьям на той стороне Днепра. Красноармейцы, согласно заранее сделанному расчету, рассаживались, кто на носу с Льюисом или винтовками, кто брал весла, кто сбился на корме, кольцо у кормы, Оглянулся, вслед за ними, сносимые течением, постепенно принимая нужный угол и выравнивая ход, спешило еще три шаланды. Первая группа десанта. Больше судов у них на этом участке не было, если не считать нескольких шатких каюков, которые держали за шаландами, как же ребята за матками. До половины реки доплыли спокойно. Приближался левый берег. Низкий, темный, вдруг проступающими в мгновенном высверке, высокими разлапистыми вербами и густым лазняком. Пейзаж казался проступающим на миг негативом на фотографическом стекле. Собственно говоря, это был еще не берег, а длинный, прорезанный протоками, песчаный остров. Кольцов даже подумал, что, возможно, на острове Слащевцев и нет что они готовятся к встрече с красными за островом, за второй переправой, где лодок уже не будет. Очень не понравилось Павлу, что артиллерия бьет куда-то в сторону, минуя их направление, словно пушкари были уверены, что противник не готов к встрече. И тут со стороны острова заработал Максим. Две короткие очереди прошли где-то рядом, третья ударила в шаланду. Льюисис на носу вскрикнул — и с плеском выронил свой пулемет в воду. В сторону, уходи в сторону, открывая сектор, что есть мочи закричал Ильницкий гребцам на сзади идущих шаландах. Те услышали, стали расходиться. Но за эти несколько секунд Максим, используя проблески арт огня, выделяющие темные пятна судов на реке, пристрелялся и поразил последнюю шаланду длинной очередью. Пули с треском пробили высоко поднятый дощатый нос и скосили тех, кто сидел впереди, на первой банке. Шаланда пошла как-то боком, подставляя борт под огонь. Внезапно огонь Максима прекратился. Передняя шаланда мягко уткнулась носом вылистый берег. Кольцов выпрыгнул на остров, его ноги погрузились в вязкую жижу. За ним шаланды соскочили еще несколько человек, среди них Ильницкий. Кольцов тут же услышал его резко выделяющийся среди других голосов металлический тенорог. «Сколько выбывших? «Трое раненых. Семеро готовы», — угрюмо ответил комзвода. «Бери здоровых и обратно за другими. Раненых дашь санитарам». На какое-то время Кольцов и Леницкий остались на берегу одни. Канонада заканчивалась, звучали лишь редкие залпы тяжелых орудий, обстреливавших дальние цели. По берегу, боясь зацепить своих, уже не били. Максим куда-то исчез. Кольцов и прапорщик Женя подошли к тому месту, где должен был находиться Максим. У обоих были заведены пистолеты. Наткнулись на россыпь гильз, прозвеневших под ногами. Пулеметчики ушли. Нетрудно было догадаться, куда. Через остров, за протоку, чтобы снова встретить их точным огнем. Подошли остальные шаланды. Там тоже были серьезные потери, и эти суда отправили обратно за новыми группами красноармейцев. А Ильницкий пересчитал всех высадившихся и оставшихся в живых. Двадцать один человек. Не густо. Полк уже понес серьезные потери, не успев еще полностью переправиться. Голос Ильницкого звучал глухо и напряженно, Нетрудно было догадаться, что Евгений переживал эту высадку как неудачу. Откуда ему было знать, что такая неудача была запланирована в штабе группы войск? Кольцо поразило молчание красноармейцев, тяжело дышавших в темноте. Ни ругани, ни сетований, ни вопросов. А ведь среди них были легко раненые, отказавшиеся возвращаться на правый берег, белорусы. Но пулеметчики куда-то делись. Через час, когда уже начал чуть-чуть розоветь небо на востоке, отыскали гать. К тому времени вернулись и другие шаланды. К счастью, на этот раз без потерь. Вышли в протоке, шириной метров сто. Утренняя зорька била им в глаза. Те, кто затаился на противоположном темном берегу, не могли их не видеть. Звенело, кусало комарье, но никто не обращал внимания на такую мелочь. Ильницкий, расставил в верболозе станковые ручные пулеметы, велел рассыпаться как можно шире. Первая рота правее, третья левее, вторая прямо. Разведчики еще до начала переправы промерили тут глубину, говорили, что по горло. Хорошо, что Ильницкий велел плотно скатать шинели и надеть через плечо. Аккуратная скатка может продержать человека на воде, как спасательный круг но не более двадцати минут. Этого достаточно, чтобы перебраться на тот берег. Поразмыслив и понаблюдав за притаившимся темным берегом, Ильницкий отправил часть красноармейцев скрытно, по густым зарослям камыша, далеко в сторону, для переправы и удара противнику во фланг. Ну что ж, пошли, братцы. Кольцов, оглянувшись, увидел, что за ним неподалеку стоит, покусывая травинку, грец. Кабуру с Маузером подтянул и передвинул для удобства на грудь. Маленький, коренастый, как всегда уверенный в себе, он был похож на широкогрудую бойцовую собаку, которая рождена только для смертельной схватки и не способна ощущать ни боль, ни сомнения. Да, этот не оставит. Зашагали, ощущая, как вода постепенно поглощает их, подбираясь к горлу. Через двадцать шагов дно стало плотным, песчаным, течение медленно водило их в реку. Некоторые, благодаря росту, еще брели по дну, другие уже плыли. Кому-то повезло набрести на песчаный нанос, а кто-то угодил в промоину. И тут снова со стороны темного берега затотакали пулеметы, целых три. Очереди пошли низко, словно кося на протоке урожай. Поднялась мелкая водяная пыль, Пули рикошетели от поверхности реки и, надрывно визжа, улетали дальше, в кусты. Красноармейцы подныривали под пули. Кто без скатки и кто плавать хорошо умел тому счастье, хлебнул воздуху и опять под воду, а скатка, она же спасает, но она же и губит. Рядом с Кольцовым плыл маленький белорус-фуражки, притянутый к подбородку ремешком, со скаткой через плечо. Очередь прошла рядом, чудом не зацепив их. «Брось скатку, ныряй!» — крикнул Кольцов. «А я плавать не умею!» Фыркой отплевываясь, — ответил мягким говорком парень. «Мы барановичские, а там речка Мышанка, малесенька!» В его голосе звучала и обреченность. «Да и винтовка тяжелая, а броню?» — добавил барановичский. «Опираясь всем телом на скатку, как на спасательный круг, Выставив из воды длиннющую трехлинейку с примкнутым штыком, он плыл спокойно, как на учениях, загребая воду одной рукой. «Давай винтовку», — сказал Кольцов. «Не могу», — пробулькал Белорус. «Личное оружие. Ответственные мы». И тут к ним, поднимая рек по воде, поползла длинная очередь. «Ныряй», — крикнул Кольцов, опустился под воду и потянул вниз и Белоруса, выдергивая его из катки. Но было поздно. Кольцов ощутил соленый привкус воды. Когда он вынырнул, винтовка соседа уже не торчала воинственно вверх, а его голова, словно в хомуте, лежала на кольце скатки, и из нее хлестала кровь. Павел опустился на дно, подхватил трехлинейку. Личное оружие. Скатку с белорусом. Тихое течение протоки уже относило в сторону. Кольцов... Спасаясь от следующей очереди, опять опустился на дно. Винтовка своей тяжестью помогала ему передвигаться под водой. Он шел по дну, наклоняясь, словно в гору. Снова высунулся, ухватил живительного терпкого днепровского воздуха и опять ушел под воду. Успел заметить только, что светает предательски быстро. И в это время на берегу загремели выстрелы, прозвучало хриплое «Ура!» Это красноармейцы, посланные Ильницким в обход, неприметно через камыши и густые кустарники вышли на пулеметы. Рванулись к берегу и те, кто уцелел во время переправы. Ослабевшие, шатающиеся, окровавленные, но полные ненависти и злобы, они выходили из воды. Пулеметчиков перебили, а троих взяли в плен. Это были совсем молоденькие офицеры, вчерашние юнкера. С офицеров тоже мокрых, После перемещений по топким берегам и промойнам стекала вода. Химические погоны с нарисованными звездочками расплылись, потекли синим цветом. Молчали, глядя на офицеров. Тяжело дышали. Потом кто-то первый ударил одного из химических штыком, с хрустом пробивая ребра. И пошли. Били штыками, как на учениях соломенное чучело. Кали, отбейся» потом, словно опомнились, опустились на землю. Кто просто отдыхал, не обращая внимания на мокрую одежду? Кто выливал воду из сапог, ботинок? Кто отжимал рубаху? — А где Ильницкий? — спросил Кольцов. Он только сейчас ощутил отсутствие прапорщика Жени. Ему казалось, что с командиром полка ничего не может случиться, что после всех своих ранений он заговоренный. Через несколько минут принесли Ильницкого. Пуля разворотила ему шею. «Что вы возитесь?» — крикнул Кольцов. «Бинт!» «Чего бинт?» — хмуро сказал пожилой красноармеец из младших командиров. «Кровью вышел». Рана открывала белую хрящеватую глотку. Кровь уже не пульсировала, а текла тонкой струйкой. Женя умирал. Он сделал слабый непонятный знак рукой попытался поднять голову, скосил глаза на Кольцова. — Капитан! — едва слышно прошептал он, и на его губах запузырилась кровь. «Да, — Да-да, Женя, принимаю командование полком, — сказал Кольцов. Ильницкий закрыл и открыл глаза, как бы давая знать, что его правильно поняли. Затем откинул голову, повернул ее на бок, засыпая. Глаза его были открыты, в них отражалось. «Розовеющее небо!» «Вот так он, Кольцов, повстречал старого друга. Казалось, теперь долго будут вместе. А вышло всего несколько коротких дней. Это почему вы капитан?» Спросил высокий военный, судя по всему штабной. «У нас таких званий нет». «Я комиссар ЧК, а капитан — звание по старой армии, командир роты. Мы же не вместе служили». Штабной вопросительно посмотрел на Греца, который тут же возник рядом, такой же собранный и уверенный в себе. Пуля его не взяла. — Все верно, — подтвердил честный особист. — Командуйте раз, капитан, — сказал штабной. — Я-то буду из младших хунтеров. Произвели перекличку. От всего полка осталось восемьдесят пять человек. Неполная рота, по нормам военного времени. Все командиры были выбиты. Одни погибли при переправе через Днепр, другие под пулеметным огнем при переправе через протоку. Штабист остался всего один. Что ж, для такого подразделения и одного штабиста вполне достаточно. Кольцов сохранил название «Рот» и назначил командиров. А приходовали трофейные пулеметы, ящики с патронами, набили новые ленты и заняли оборону на берегу, чтобы обеспечить высадку тех, кто следовал за ними. Но никто не появлялся. Пробрался к ним дивизионный ординарий с сообщением, что остальная часть бригады ушла на переправу в район Каховки, а второму полку следует продвигаться в сторону большой маячки на соединение со своими правофланговыми и совместными силами идти на полное окружение противника, который все еще удерживает Британы и Чернянку. И кольцов выдвинув вперед головную заставу из десяти человек, обеспечив боковое охранение, двинулся по таинственному Слащевскому побережью, обходя Британы по западной окраине. Он уже понял, что полк был принесен в жертву, чтобы обеспечить налаживание более значимой основной переправы.